Глава 23. Джульетта вышла из академии и наткнулась на детектива констебля Ламберта, который подпирал стену. Мисс Грейс, он выпрямился. Не смог перехватить вас на похоронах, пришлось пойти за вами. Прошу извинить. Пауза. Я оставлял сообщение по адресу, который дала нам ваша мачеха. Простите. Джульетта не смотрела на него. Мне не передали. Обычная история. «Происходит сплошь и рядом», — он говорил насмешливо, и Джульетта напряглась. Он примирительно взмахнул рукой. «Ладно, ничего. Я так понял, у вас имеются веские причины не приезжать на уютные воскресные обеды. Ваша мачеха была не слишком-то разговорчива». «Насчет чего?» — Ламберт отвел взгляд. «Где бы нам выпить чая?» «Мне нужно на поезд в Лондон», — ответила Джульетта. «И мне». Судя по его улыбке, он прекрасно понимал, что его отшивают, и шел в обход. Машину взял инспектор. «А вы почему с ним не поехали?» — в лоб спросила Джульетта. «Потому что он хотел, чтобы я поговорил с вами», — ответил он также в лоб, сунув руки в карманы. «Можем посидеть где-нибудь у вокзала». Или вы предпочитаете поговорить в поезде?» Джульетта совершенно точно не желала отвечать на вопросы всю дорогу до Лондона. «Хорошо», — она сунула руки в карманы, сообразила, что бессознательно подражает Ламберту, и вынула их обратно. «Идемте». За углом от вокзала был паб. Название пивоварни выгравировано на матовых окнах изысканными буквами обещавшими великолепие, которое интерьер не оправдывал. Стены обиты панелями из ДСП, а ковер почти наверняка не родился на свет таким пятнистым и желто-бежевым. Вдоль стены потертые деревянные кабинки. За дверью напротив — разношерстная коллекция столов и стульев. Ламберт кивнул на дверь. «Займите стол, я пойду в бар». «Чай или кофе?» Джульетта хотела отказаться. Все же это не светский выход, но она замерзла. «Чай, пожалуйста!» Она села за угловой стол, а вскоре появился Ламберт с двумя щербатыми кружками, дымящимися кипятком. Одну вручил ей, сам отхлебнул из другой, и поморщился. «Вряд ли у них часто заказывают горячие напитки». Похоже, они заваривали этот чайный пакетик всю неделю. Его непринужденные манеры бесили Джульетту. Она отставила кружку и посмотрела на него в упор. «Что вам нужно, детектив-констебль Ламберт?» Ламберт легонько кивнул. «Карты на стол. Мы знаем, что ваш отец был резидентом театрального округа. Когда мы встречались в прошлый раз, вы сказали, что никогда там не бывали» а спустя несколько дней уже живете на окраинах. Итак, что вам известно? Сначала вы. Джульетта не опустила глаза. Это же вы меня искали. Ламберт еще раз кивнул. Неохотно. Ладно, это справедливо. 20 лет назад инспектор Мансфилд пришел в театральный округ. Люди видели, как одна актриса упала с высоты. Там все было как обычно. Увертки, уловки, зачитывание прав и привилегий. Он скривил губы. Полномочия расследовать преступления, совершенные лицами, не проживающими в округе или в отношении он их лиц. Такова правовая позиция. А в остальном получаешь только то, что окружные власти согласятся дать. Мансфилд продавливал дело как мог перешел все возможные границы и, вероятно, в процессе нанес непоправимый ущерб своей карьере. В конце концов, режиссер Конрад Дэнс представил ему молодую рыжеволосую актрису, которая сказала, что ее зовут Мадлен Остин. Остин. Джульетта заглотила эту деталь. И она играла персонажа, известного как Лунария. Она подтвердила, что была участницей инцидента, но отказалась отвечать на любые вопросы о том, что произошло. Конрад Дейнс тоже отказался сообщить подробности, заявив, что не может раскрывать секреты округа посторонним. Инспектор Мансфилд хотел продолжить расследование, но сверху пришло указание закрыть дело, и на этом все закончилось. «Но не закончилось», — сказала Джульетта. Почему он нашел меня спустя столько лет? И почему вы так жаждете со мной поговорить?» «В ту ночь ваш отец был там», — сказал Ламберт. «Он поддерживал линию партии. Дым, зеркала и все такое. Но Мансфилд считал, он что-то скрывает. Честно говоря, Мансфилд был убежден, что в округе все что-то скрывают. Но считал, что ваш отец скрывает больше. Он покрутил чай в чашке. «Зачем инспектор вас искал?» На этот вопрос ответов несколько. «Простой состоит в том, что мы питаем неприходящий интерес к театральному округу, а поговорить с теми, кто с ним связан, почти невозможно». Другой ответ. «Потому что Мансфилд полицейский». На лице проступил намек на печаль. «У большинства полицейских есть то, чего никак нельзя отпустить». Нераскрытые дела, неудачное расследование. Но это не такое дело, сказала Джульетта. Лунария была жива. Это касается не только одного конкретного случая, ответил Ламберт. За прошедшие годы было много других. Смерти, главным образом молодых женщин, происходят веками. Все тела находили рядом с округом. Многие в реке. И те, кого опознали, как выяснялось, проводили некоторое время в округе. Эту историю я слышала. Джульетта подпустила презрение в голос. Как там его называет полиция? Глушильщик? Сталкер? Или вы ему сочинили другое имя? Ламберт покачал головой. Связи между убийствами официально никогда не признавали. Он опять покрутил чай в чашке. Но театральный округ — странное место. И хотя странный не означает автоматически виновен, за многие годы немало офицеров пришли к выводу, что в этих смертях прослеживается система. Вроде бы в архивах даже хранятся документы, заявления, рапорты, информация об округе. Его слова вызвали к жизни тревожный образ. Темный коридор, полный картотечных шкафов, а они битком набиты трудами людей, ненавидящих округ. Теневая версия корабельных новостей. Не понимаю, как это все связано. Джульетта чуть не проговорилась. С Лунарией. Она же не умерла? Не умерла. Ламберт, похоже, не заметил ее запинки. Но Мансфилд был уверен, что она... Часть этой системы. «Почему?» — спросила Джульетта. «По-моему, тут дело не столько в обстоятельствах...» Ламберт поколебался, подбирая верное слово. «Инцидента». «Сколько в том, как вообще устроен округ?» «Что-то в той ночи терзало его». «И стало терзать сильнее, когда ему сказали, что Стивен и Мадлин уехали из округа». «Спустя пару лет...» Он отыскал Стивена. Тот работал помощником режиссера танцевальной труппы в Центральной Англии и жил с одной из ведущих танцовщиц. Он отрицал всякую связь своего отъезда с инцидентом и утверждал, что понятия не имеет, куда могла деться Мадлин. Он также не упомянул, что у него есть дочь. А через несколько дней он снова исчез. И на сей раз инспектор уже не нашел его следов. До тех пор, пока его контакт в местной полиции не сообщил о смерти вашего отца. И так он впервые узнал о вашем существовании. Джульетта отпила чая, но не почувствовала вкуса. Она пыталась разобраться в хронологии. Когда Мансфилд разговаривал с ее отцом, она ходила по проволоке вписывала себя в историю округа. Стивен, должно быть, вернулся за ней. Но почему? «А Мадлен Остин?» — спросила она. ее он нашел. Ламберт покачал головой. «Ни следа». «Может, она по-прежнему в округе?» «Такое возможно», — сказал Ламберт. «Но, судя по всему, она исчезла из шоу вскоре после инцидента. Если выбирать версию...» Я бы сказал, что она, скорее всего, уехала. Или умерла. Джульетта обхватила кружку. «Тоже возможно», — сказал Ламберт. «Но если так, то инцидент, который расследовал Мансфилд, тут ни при чем». «Так зачем же вы здесь?» Этот разговор ходил кругами. Ламберт ответил не сразу. А когда, наконец, заговорил, на лице у него была написана решимость. Детектив-инспектор Мансфилд — хороший полицейский. Я работаю с ним с тех пор, как поступил на службу, и не хочу, чтобы его снова затянуло в этот очевидно неразрешимый сумбур. Вот почему я вызвался поговорить с вами. Что, конечно, возвращает меня к первоначальному вопросу. Что вам известно? Сейчас, когда я упомянул, что ваш отец из округа, это явно была не новость. Или вы солгали нам в первый раз? Очень убедительно солгали. Или узнали об этом после нашей встречи? Я кое-что раскопала после вашего визита. Почти правда. Нашла какие-то вещи, старую маску и ожерелье. Фотографию она не упомянула. И еще письмо из бюро регистраций. Какое письмо? Там сказано, что мое рождение зарегистрировано в театральном округе поэтому я поехала в Лондон, выяснить, что случилось. «Удалось?» — спросил Ламберт. «Нет». Джульетта крепче сжала кружку. «Вы с кем-нибудь говорили?» — спросил он. «В округе». «Нет». От этой лжи похолодели пальцы. «Я не знаю, как найти того, у кого спрашивать». Он чуть улыбнулся. «Вы не первая, у кого такая проблема». Улыбка померкла. Вы говорили, что не знаете, кто была ваша мать. Это правда? Да. Это все еще правда? Да. Могла ли Мадлин Остин быть вашей матерью? На этой развилке Джульетта поколебалась, выбирая безопасный путь. Возможно. В конце концов, сказала она. Я не знаю, как это выяснить. Она заставила себя пожать плечами. Я, наверное, «Надолго там не задержусь», — Ламберт поднял брови. «Что же? И все? Вы просто уйдете? А что делать? Джульетта пошла в атаку, надеясь перевести разговор на другую тему. «Я вас не понимаю, детектив-констебль Ламберт. Вы говорите, что не хотите, чтобы инспектор Мансфилд продолжал расследование в театральном округе и считаете, что расследовать там нечего». «Чего вы хотите от меня?» «Я говорю, что не уверен», — ответил Ламберт. «Ничто!» — он потер лицо. «Простите, я не очень хорошо справляюсь. Когда учишься на полицейского, тебе рассказывают про мотивы, методы, намерения, как будто отмеряют ингредиенты для пирога. Но все это не похоже на пирог. Некоторые преступления никогда не раскрывают. Другие раскрывают, но остаются вопрос Иногда непонятно даже, было ли вообще преступление. Он уперся взглядом в стол, где его чай оставил влажный круг и пальцем дорисовал по краю круга солнечные лучики. Когда изучаешь старые дела, начинаешь замечать, как часто упоминается театральный округ. Мимоходом, в центре внимания никогда. Но если смотреть долго, начинаешь подозревать, что видишь какие-то очертания. «Того, чего нет», — надавила Джульетта. «Вы это хотите сказать?» «Может быть», — ответил Ламберт. «Никакие улики не связывают театральный округ с этими смертями. За всю историю столичной полиции не был арестован ни один резидент округа. И там не зарегистрировано ни одно преступление. Он цинично усмехнулся, что само по себе вызывает вопросы. Он помедлил, тщательно подбирая слова. «Я просто говорю, что если там ничего и не было, это ничего ужасно напоминало что-то многим людям многие годы», включая детектива-инспектора Мансфилда. Тут Джульету осенило. «Он вообще имел право приходить к нам домой?» Детектив-констебли Ламберт опустил взгляд. «Я так и думала. А теперь, когда мы поговорили, что вы ему скажете?» «То, что вы сказали мне», — ответил он. «Что вы знаете не больше нашего, верно?» «Да. Если это изменится, вы с нами свяжетесь». Ламберт смотрел ей в глаза. Тоже верно, да? Да. Ламберт допил чай, отставил кружку. И еще одно прибавил он. Пока живете на окраинах, будьте, пожалуйста, осторожны. Джульетта подняла брови. Глушильщик, мертвая девушка, резко ответил он. Достали из реки неподалеку от вашего дома. И она не первая. Вы же сказали, что эти случаи не связаны». «Они не связаны», — ответил он, — «официально. Но я не предупреждаю вас официально. Я прошу». Джульетта пожала плечами. «Судя по вашим словам, безопаснее округа на свете места нет. Ни один резидент не арестован, никаких преступлений не совершалось». «Не зарегистрировано», — быстро поправил он. Это она пропустила мимо ушей. «По-моему, гораздо безопаснее, чем в остальном городе, который вы должны защищать». «Приношу извинения за провалы столичной полиции». Тон его заледенел. «Мы делаем все, что в наших силах, с учетом имеющихся ресурсов». Джульетта слегка устыдилась. Он был с ней откровеннее всех и, похоже, неподдельно беспокоился. «Мне пора», — она поставила чашку. «Мне больше нечего сказать». «Ладно», — он кивнул. «Поезд через несколько минут?» «Я думаю, подождать следующего», — сказала Джульетта. «У меня еще дела». Они чопорно попрощались за дверями паба. Джульетта уже почти отвернулась, Но тут Ламберт сунул руку в карман. «Не знаю, осталась ли у вас еще визитка детектива-инспектора, но вот моя». Он протянул ей карточку. «Если вас что-то обеспокоит, дайте знать». Глядя, как он уходит прочь, Джульету что-то кольнуло. «Не вполне одиночество, но похоже. Она все еще так мало знает». Да, он дал ей несколько фрагментов пазла. Её отец видел, как Мадлен не упала. Её отец встречался с инспектором Мансфилдом пару лет спустя. И все равно получалось какое-то математическое уравнение из тех, что она никогда не могла решить. Есть X и Y. Надо найти Z. И вдобавок эти туманные истории про многие десятилетия полицейских подозрений. По сути, Ламберт и сам признал, что они бессмысленны, но оставил ее в тревоге, тем более, что из памяти еще не стёрся и разговор с мисс Абелин. Сунув визитку в карман, Джульетта зашагала по улице. Она, вероятно, больше никогда не увидит детектива Комстебля. а он, если и вспомнит о ней, то лишь с мимолетным профессиональным интересом. Ах, да, «Это девушка из округа. Как там ее звали? Интересно, что с ней стало?»